Ну, есть, и что с того? Раз ваш отчий край Туркестан, значит, ваши прадеды и мои предки происходят от одного корня. Вы, господин Камбарби, ведите счет не с отдельной ветки, а с корня, с общего корня дерева. Тогда вы увидите, что узбек хан жил лет двести назад, а наш Туркестан существовал за тысячу лет и до узбек хана. Узбек был ханом Золотой Орды в 1312-1342 годах. И имя Узбек существовало в нашем народе задолго до Узбек-хана. Ну да, не поверил Камбарби. Уверяю вас, почтенный, я вот вырос в Хорезме, читал там древние книги, которые вы так не любите. А знаете, что Хорезм-шах Мухаммад, ну, тот самый, что воевал против Чингисхана, назвал одного из своих сыновей узбеком. Раз он дал своему сыну такое имя, значит, имя это было в почете еще вон когда. А что оно значит, знаете? Узбек значит сам себе хозяин, независимый. Племена, возглавляемые нашим повелителем, воителем-халифом Шейбани-ханом, стали называть себя узбеками не потому, что так именовали себя узбек-хан или еще раньше сын Хорезм-шаха. Наоборот, те взяли это красивое имя у тюрков. Но хватит! Опять этот поэт гнет в сторону тюрков, с раздражением сказал – Камбарбий, обращаясь к султанам, внимательно слушавшим их спор. А как же иначе? Ведь сами вы сейчас признали, что ваш отчий край Туркестан, а Туркестан означает страна тюрков. Не дай бог этот поэт сделает нас еще и потомками турков Рума. Рум название Византии, завоеванное турками-османами. Я этого не собираюсь делать, господин Камбарби, господа султаны. Турки Рума, у них своя история. Тюрки же Мавераннахра задолго до появления анатолийского Рума жили в этих долинах. Если вы читали Шахнаме, поэт Фирдоуси свидетельствует: тысячи лет назад земли к югу от Хорасана уже называли Ираном а по ту сторону от Харасана к северу, Тураном. Наш повелитель Шейбани хан хорошо знает историю. Наш святейший имам еще в пору обучения в медресе Бухары знал наизусть стихи Навои и Лутфи, писал газели на тюркском языке. Хотите послушать? И простодушным султанам пришлось услышать от хитреца. «С коня разлуки я упал» а милая пришла, сочувствуя. И Шейбани здоровым стал, ведь милая пришла, сочувствуя. Эти стихи нашего хана не тюркские, а узбекские. Камбарби никак не хотел сдаться. Все поэты тюрки писали стихи именно на этом языке. Тюркский язык Навои и узбекский язык Шейбани хана один язык. Теперь и душа у нас должна стать единой, господа султаны. Вырожденцы Тимурова корни говорили. Вот те тюрки, а эти узбеки. И отделяли племя от племени, разъединяли народ. Теперь наш святейший имам, воитель халиф, второй Искандер, снова объединит нас всех. Искандер Александр Македонский популярной на Востоке своей идеей соединений народов с Запада и Востока. Да осуществит свою угодную Богу цель Великий Хан. Тем и кончился словесный поединок. Поэт отдалился, гордо вознеся голову. Купайбий, глава племени Кушчи, посмотрел на Камбарбия и сказал. Видал, каковы они... «Отродья сардские! Их словами не одолеешь!» «Не словами, так саблей одолеем!» Тоже нарочито громко сказал Камбарби. Султаны дружно рассмеялись. Глава 4 К вечеру, сопровождаемой пятью-шестью мюридами, прибыла Самарканда и Хаджа-Яхья, последний, кого ждал Шейбани для задуманного. Слезая с коня, Хаджа-Яхья излишне торопился, ноги его запутались в кожаных приводах с тремян. Мюриды помогли Пиру сойти на землю. Хаджа-Яхья, белая пышная челма, легкий, изящный сокарлот, сам весь воплощенное достоинство, приблизился к трону, на котором восседал Шейбани-хан, чуть склоненной головой. Сокарлот, чикмень, шитый из специально выделанной верблюжьей шерсти желтого цвета. Носили сакарлоты высокопоставленные духовные лица. Голосом привыкшим звонко и нараспев читать Коран произнес веско «Ас-салом алейкум, доблестный хан! Ворота Самарканда открыты перед вами!» Шейбани прервал, заметил иронически – Это вы открыли нам ворота Самарканда. Всякое дело совершается по воле Божьей и не иначе. Мы осуществляем волю Божью, иные по своей воле готовились отдать Самарканд Бабуру. Всё достоинство тут же слетело с пира. Он понял, что дальше обмениваться словесными колкостями опасно. Человек слаб, повелитель. Если мы в чем-то опровинились, простите. Я пришел к вам с повинной головой. Пришел или привели? Хаджа я прослезился. Отведите Хаджу наверх, приказал хан, да усадите рядышком с его любимым мерзой. И когда Хаджу Яхью увели, Шейбани тут же призвал к себе Мулу Абдурахима, старца лет 60 своего ближайшего советчика. О чем они говорили наедине, никто из собранных на совет вельмож не знал. многие султанов удивляло, что Шейбани-хан не спешил войти в открытые ворота Самарканда. Почему мешкаем, почему бы не ворваться туда вихрем и не захватить вожделянный центр Мавераннахра, куда так долго и упорно стремились узбеки-шейбани? Наверное, высокое собрание затем и созывается, чтобы принять, наконец, такое решение. Во всяком случае, когда через главный вход в зал вошел Шейбани-хан, любопытство собравшихся достигло предела. Все до того сидевшие вельможи повскакали со своих мест и низко поклонились хану. А тот медленно поднялся на Шахнишин и, скрестив ноги, спокойно замер, На парчевые курпаче. Мула Абдурахим сел справа от хана. После короткого молчания Мула Абдурахим прочел суру из Корана во имя благоприятного хода дел, пожелал хану-воителю истинной веры, осуществление всех его ценнейших устремлений. Опять помолчали. И снова Мула нарушил молчание, перейдя, наконец, к сути дела. Великий наш имам, нынешний воитель-халиф, благословенный Шейбанихан, помышляет не только о захвате погрязшего в нечестии города. Наш повелитель намерен покарать врагов религии, ведя нас по священным дорогам, проложенным самим пророком Мухаммадом. Если бы наш повелитель был из тех, кто помышляет лишь о богатстве, Самарканду пришлось бы раскошелиться. Но великий Шейбани хан, в мудрости второй Искандер, прежде всего думает о торжестве веры и справедливости. Воистину так, негромко, но внятно подтвердил Мухаммад Салих, сидевший несколько ниже мулы Абдурахима. По отпыскам Тимурова корня мы видим, продолжал, не обратив внимания на поэта Мулла Абдурахим, сколь гнусные дела могут твориться, сколь жалкая участь может постичь страну, коль скоро венциносцы придают забвению веру и справедливость. По приказу Абдул-Латифа убили улугбека а ведь он был родной отец Абдул-Латифа. В Герати Хусейн Байкара погубил собственного внука Мумина Мирзу. Султан Али вот он тут сидит рядом с нами. Хотел схватить и убить своего старшего брата Байсункура, которому, правда, удалось спастись бегством, но а потом уж Байсункур поймал своего младшего. Мула саркастически усмехнулся. Братика И хотел было выколоть ему глаза. Так, знаете ли, по-родственному. Да наш гость Мерза улизнул, подкупив палача.